Глава 17 Ольга! Вокруг нас сразу же образовался круг пустого пространства. Люди с воплями рванули в стороны, как только разглядели наши рога. Однако далеко ни один не ушел. Все остановились поодаль и хмуро смотрели на нас. Я инстинктивно прижалась к рыцарю. Шансов у нас не было ни одного. То, что нас сейчас будут убивать, и скорее всего успешно, было понятно даже мне. Пока же нас с Артуром только окружали, не пытаясь подойти к демонам ближе. Людей сдерживал страх перед жителями бездны. Но сколько этот страх продержится, особенно в толпе, когда люди становятся подвержены коллективному бессознательному. Мы стояли настолько неудобно, что рыцарь не мог бы применить свою разрушительную магию, не подставив под удар нас самих. Внезапно недосожженный колдун, про которого все забыли, Воровато оглянулся, сбросил веревки с рук и начал шарить в кармане своей хламиды, которую он был одет. Так получилось, что он оказался за спинами всех собравшихся на представлении личностей, включая святошу, которые потеряли колдуну всякий интерес. Еще бы! Или паршивый колдун, которых на Кситионе завались, или самые настоящие демоны с рогами. Заметив, что я на него смотрю, старичок поманил меня к себе пальцем. «Артур, нам нужно пробраться к помосту», — прошептала я на ухо рыцаря, в который раз порадовавшись, что мы с ним практически одного роста. Он сосредоточенно кивнул. Ближайший путь к помосту, на котором колдун уже вытащил из кармана какой-то свиток, пролегал мимо спустившегося на землю святоши. «Что это за тип?» — процедил рыцарь. «Жрецы ничего не имеют против магов. Наш бог относится к волшебству довольно благосклонно». «Ты не о том думаешь. Думай лучше, как нам к магу пробиться». «Это как раз не проблема». Рыцарь на мгновение сосредоточился, и лезвие меча слегка засветилось серебристым светом с проскальзывающими в хаотичном порядке голубоватыми искорками. Мощный порыв петра буквально расшевырял в разные стороны стоящих впереди нас людей. Последним покатился по земле святоша, перемежающий завывание с отборными матами. Артур схватил меня за шиворот и быстро побежал по образовавшемуся коридору, ногой отпихивая с дороги наиболее шустрых, успевших подняться на четвереньки и пытающихся преградить нам дорогу людей. Мы очутились на высоком помосте прямо возле аккуратно сложенных вязанок с хворостом, как раз в тот момент, когда толпа опомнилась. Большинство ее представителей поднялись на ноги и, подгоняемые азартом пополам со страхом, ринулись в нашу сторону. Старик замахал руками интенсивнее. «Быстрее! Идите сюда!» Когда мы подскочили, он схватил одной рукой Артура за рукав его рубахи. Я же все это время висела на свободной от меча руке рыцаря. Зажав подбородком пергамент, маг разорвал его. Все-таки жрецы храмов делали более классные вещи. Взять, например, этот свиток портала и жезл. Я беру свои слова насчет того, что путешествие посредством жезла вызвало неудобство. Обратно. Ничего подобного. Это было верхом комфортности. Так я думала, когда стояла на коленях и сосредоточенно освобождала свой желудок от его немногочисленного содержимого на лужайке возле довольно приличного дома. Рыцарь оказался покрепче. Во всяком случае, его не выворачивало наизнанку. Он всего лишь покачивался, стоя на своих двоих. Да, цвет его лица приобрел элегантный бледно-зеленый оттенок, очень идущий к его рогам. Ну-с, ребятки, из какой вечеринки вы сбежали? Скорее всего, воспользовавшись свитком перемещения. Наш Спаситель был настолько свеж и бодр, что мне сразу же захотелось ему нахамить или еще какую-нибудь гадость сделать. Я вижу, вы совершенно исключаете то, что мы можем на самом деле оказаться демонами. Ну какие вы демоны! плеснул руками старик. «Если тебя, коллега», он кивнул на рыцаря, «еще можно заподозрить в демоническом происхождении. Правда, до того момента, как ты откроешь рот, то в твоей спутнице нет присущей демонессам харизмы». Я могла бы сейчас поспорить, потому что досточтимый сатан Льош находил меня достаточно харизматичный для того, чтобы ненадолго зажать где-нибудь в уголочке. Даже подозревал, что в мой рот прокралась суккуба. Но спорить мне не хотелось. Мне было плохо. Наконец, когда во мне не осталось даже желчи, я отдышалась и встала на ноги. «Можно поинтересоваться?» Старик кивнул. «Кто вы? Почему вы ломали комедию на площади, вместо того, чтобы сразу сбежать? Кто этот придурок в рясе? Почему принца еще не короновали? Что вообще происходит? И как снять эту дрянь?» Выдохнула я, дотронувшись до своих золотистых рогов которые, похоже, прилипли к голове намертво. «Спокойно, милочка!» Старик негромко рассмеялся. «Давайте для начала пройдем в дом, познакомимся, Тейти попьем, а потом уж я подумаю отвечать мне на твои вопросы или нет. Когда мы расположились в уютной гостиной с чашечками Тейти, я была готова простить старику все, потому что этот неведомый мне Тейти оказался каким-то местным аналогом нашего кофе». Я уже готова была обвинить рыцаря в том, что он мне назло ничего не сказал об этом напитке. Но когда я обернулась, то заметила, что Артур слегка кривится и пьет Тейти только из вежливости к хозяину. Понятно, почему я была лишена заряда бодрости, особенно по утрам. Рыцарь просто не любит этот напиток. Выяснив, что старика зовут Ирвин кент и что он является магистром магии земли, Артур выпрямился в своем кресле. похоже Дедок – известная личность. Настолько известная, что рыцарь оставил весь свой высокорожденный снобизм, даже вот, тейте пьет, хоть и морщится. Пока готовился тейте Ирвин внимательно осмотрел наши головы и смог аккуратно отскрести от кожи немного клея. Эта зараза, которой воспользовался Джорджик, оказалась очень сильной. Без растворителя он совершенно не хотел отклеиваться чтобы избавить наши многострадальные головы от столь сомнительных украшений. С растворителем возникла комическая ситуация. Он растекся по нашим головам. И если блондинистому рыцарю это было до фонаря, он просто вымыл голову и все, то мои довольно темные волосы обесцветились, причем прядками. Я долго рассматривала в зеркале свою оригинальную внешность и пыталась понять, мне так идет или не очень. Это так и было задумано? Спросила я, наконец, у старого мага. Затем снова перевела взгляд на зеркало и приняла, наконец, решение. «А что? Довольно оригинально. Мне нравится». «Ничего. Новые отрастут. Однотонные», — махнул рукой маг, рассматривая рога, снятые с наших голов. «Какая интересная поделка. Если бы не цвет, то я бы сказал, что это истинные рога демона». Я решила не вдаваться в модные тенденции обителей бездны, поэтому позволила Ирвину думать, что это удачно сделанная имитация. Хотя подозреваю, что это и есть самые настоящие рога самых настоящих демонов. А что еще могло храниться на складе с биологическими объектами? Так почему вы очутились практически на костре? И почему не сбежали? Я решила продолжать начатый во дворе дома разговор. Тем более, что тема была довольно щекотливая. В реальности, где существует магия, и для них выстроена Академия, появилась охота на ведьм пред какой-то. Это на самом деле долгая история и странная. Ирвин задумался, отхлебнув Тейти. «Вы же в курсе, что наш король Георг недавно почил?» Мы кивнули. Я успела заметить, как подобрался рыцарь. Его и так серьезное лицо стало словно высеченным из камня. Тут, как в сказке, были у короля два сына. Старший Прижитый с Агнес Фарли, по мнению многих, мог бы стать прекрасным королем. Просто прекрасным, если бы не одно маленькое «но». Его родители не успели пожениться до его рождения. Вначале Георг с кем-то воевал и не знал, что его возлюбленная ждет ребенка. А потом сделать это было невозможно. Агнес умерла в родах. Разумеется, Георг забрал мальчика к себе, сделав его из сына провинциальной баронессы герцогом. Землицы подкинул. Не без этого. Самое главное, Георг признал своего первенца. Это всем известно, отмахнулся рыцарь. Потом, под давлением своих советников, Георг был вынужден жениться. И когда его старшему сыну исполнилось четыре года, у королевской четы родился Бертхам, основное достоинство которого заключалось в том, что он был законорожденным. Но это не объясняет того, что произошло на площади. Почему вас хотели сжечь? Это как-то касается королевской семьи и является тайной? Это напрямую касается правящей династии Икситиона, вздохнул Ирвин. Но с недавнего времени никакой тайны уже нет. Вы из какой глуши вылезли, если последних новостей не слышали? Из бездны я обхватила руками чашку и потихоньку смаковала горьковатый напиток. Конечно, как я мог забыть, что вы самые настоящие демоны? Старик хохотнул бросил золотой рог на столик. Так вот, через неделю после похорон Георга, фактически перед коронацией, всплыло завещание покойного короля, в котором он не оставлял Бертхаму ни одного шанса на корону. Воспользовавшись древним законом о выборе наследника, в завещании он отрекся от первенца как от сына и назначил герцога Фарли своим преемником. «Наверное, принц был недоволен», пробормотала я, сделав длинный глоток я бы на месте бертхема точно была бы недовольна. Мало того, что сам подозревал о том, что братик способен скинуть его с удобного трона, хотя тут вроде бы успел подсуетиться. Так теперь еще целый год ждать, пока наследника, согласно завещанию покойного короля, объявят официально мертвым. Его же никто в гробу не видел, панихиду над ним не проводил. Принц, точнее, герцог. Король же всему миру объявил, что Артур ему не сын. Пропал. Может, умер, а может, болтается где-то в сомнительной компании Кругозор расширяет. Вот такие пироги с котятами. Еще бы. Но если церковь готова была поддержать Бертхама, жрецам не нужна междоусобица, которая может возникнуть, если Фарли заявится и предъявит права на корону. То маги заняли сторону именно Фарли. А как вам известно, возложить корону на владыку могут только первосвященник и верховный архимаг. Вместе. «Да, только вместе, иначе никак, иначе коронация не считается законной». Ирвин покачал головой и сделал приличный глоток Тейти. «Артур, я ничего не знал ни о каком завещании. Сначала меня пронзила горечь. Отец отрекся от меня, но затем пришло понимание. Он не мог, согласно закону, сделать наследником своего ублюдка. Но вот простого герцога вполне». Данный закон был составлен давно, и на тот случай, если у короля не было законных детей, в жизни всякое бывает. Но воспользоваться этим законом мог любой король, даже если у него дюжина детей, но он не видит среди них ни одного достойного. И все-таки у меня оставалось еще много вопросов. Магистр Кент, как я понял, из-за того, что Верховный встал в позу, Бертхам решил натравить на магов-жрецов? А куда? Первосвященник смотрит. Правильно он смотрит. Куда надо. Поэтому-то вот эти вот появились. Ирвин посмотрел в кружку. Новый орден, основанный Бертхамом и направленный на борьбу с колдовством. До этого додуматься нужно. Да еще Фарли куда-то исчез. Его по всему континенту ищут. Все, кроме брата что-то он темнит. Как бы пакость какую не задумал или знает, что с Герцогом уже произошло что-то непоправимое. Но даже если с Фарли несчастный случай произошел, Бертхам еще целый год будет вынужден ждать. Ох и бесится же наш принц. Ох и бесится. Ходят слухи, что у эльфийских границ орудуют банды разбойников, причём практически в открытую. Эльфы этого не оставят. А если дойдет до открытой конфронтации, Архимаг будет вынужден принять решение. Нельзя оставлять страну во время войны без главнокомандующего. Я пытался сложить все фрагменты головоломки, но они у меня не складывались. Почему вы стояли и ждали, когда вас сожгут, если могли в любой момент исчезнуть? Мне было интересно, насколько далеко этот придурок может зайти, да и на народ посмотреть. Они ведь очень от магов зависят. Вот и стало любопытно. Позволят простые люди сжечь мага или нет? Но это мне только так повезло. Говорят, что ближе к столице орудуют более профессиональные убийцы магов, чем этот идиот. И артефактов, блокирующих магию, у них навалом. Я закрыл глаза. Что же ты творишь, Берт? Как ты можешь? Что у тебя есть такого, что позволяет... «Так нагло играть с первосвященником и верховным!» «Да они тебя по стенке размажут и даже от беседы не отвлекутся!» И тут меня словно подбросило. Я подскочил Гвен и, выдернув ее из кресла, потащил на улицу. Мне нужно было с кем-то посоветоваться, а судя по тому, как быстро она нашла общий язык с демонами, ее мир часто соприкасается с бездной. «Эй, не тряси меня, я же пролью Тейти!» Ее возмущенный вопль заставил меня остановиться. «Как ты вообще пьешь эту гадость?» Невольно вырвалась у меня. «Ничего ты не понимаешь в энергетиках?» Она вздохнула. но «Ну, и зачем ты меня вытащил?» «Я, кажется, знаю, что задумал Берт». Я закрыл глаза, и перед мысленным взором встал стол Сатана Льежа, заваленный различными бумагами, и одна из них привлекшее тогда мое внимание. Я совершенно не понял смысла значков, нанесенных на бумагу, но название «Кситион», большими буквами, выведенное над всеми этими значками, заставило меня тогда серьезно напрячься. Берт хочет призвать на «Кситион» демонов. «С чего ты взял?» Гвен нахмурилась. «Поверь мне, нужно быть совершенным психом, чтобы портить отношения и со жрецами, и с магами». А я-то еще недоумевал, почему он так быстро устроил на меня покушение. Ведь о завещании ничего не было тогда известно. Просто Берт знал, что я никогда не позволю ему шутить с бездной. Я начал мерить шагами пространство перед дверью. — Понятно теперь, зачем этому вашему башку просто позарез понадобилось тебя спасать? — протянула Гвент. Конкурентов не захотел разводить в отдельно взятом мире. Это же напрягаться нужно, войну устраивать. А он и битву богов-то пропустил, потому что не захотел лишний раз напрягаться, а тут какие-то демоны. «Мы должны немедленно отправиться в столицу», — решительно произнес я, направляясь к дому магистра. «Совсем больной, да?» Гвен сделала очередной глоток черной гадости. На чашку были наложены чары, поддерживающие температуру содержимого в определенных границах. «Ты еще прямо во дворец заявись и потребуй честного боя!» Она смотрела на меня сочувственно. «Что ты хочешь этим сказать?» Я невольно нахмурился. «Тот идиот в хламиде святоши, конечно, не знает тебя в лицо. Харри он не вышел такие вещи знать, но вот про его патрона я не могу такого сказать. Патрон тихо охренеет, когда в описываемом подчиненном демоне, укравшем недосожженного колдуна прямо с костра, он узнает где-то шляющегося и всеми собаками разыскиваемого герцога. Я хмуро смотрел на нее. Ничего нового она мне не открыла. И что? Я невольно сложил руки на груди. Как ты думаешь, патрон поверит, что принц-демон умыкнул магистра? Или он поймет, что это магистр ушел и прихватил с собой беглого герцога? Я не стал отвечать на ее вопросы. Они были риторическими. Тем более, что все свято уверены в том, что герцог Фарли не одаренный. Мой ветер, сбивший стоящих у нас на пути с ног, скорее всего сочтут за преувеличение, а то и за бред завалившего дело идиота. «Ты сейчас говоришь прописные истины». Я не удержался и прервал Гвен. «Ага. А скажи мне, умник, куда рванут посланные в погоню ищейки?» «По этой дороге в столицу». Я процедил эти слова сквозь зубы. «Нам нельзя было сейчас приближаться к месту обитания Берта. Мы просто до него не дойдем. А еще нужно было предупредить хозяина, чтобы он уходил отсюда». «Гвен, нам нужно уходить». Я открыл дверь в дом. ирвин Я должен кое-что вам сказать. Не нужно ничего говорить, ваше высочество. Мягко улыбнулся старый магистр. Верховный давно звал меня полюбоваться великолепным садом, выращенным его внучкой, которая защитила звание магистра магии земли. Мне не нужно ничего ему передать. Передайте Верховному, что я появлюсь в столице, как только смогу. Ирвин, понимающе, кивнул. интересно Как я мог хоть на секунду поверить, что он меня не узнал? И еще, передайте, чтобы он делал, что хочет, но он должен помириться с первосвященником». Я замялся, а затем решил приоткрыть кое-что магистру, мешая правду и откровенную выдумку. Берд организовал на меня покушение, которое не увенчалось успехом только благодаря моей спутнице. Так получилось, что мы случайно активировали старый артефакт и действительно провалились в бездну. Параллельно я стал обладать даром, причем полностью сформированным. Мне покорился воздух. Я заметил, ваше высочество. Ирвин внимательно смотрел на меня. Один демон по имени Джорджик помог нам выбраться. Странно, демон в чем-то помог простым смертным? Магистр искренне удивился. «Конечно, помог. А кто бы не помог, если бы ему яйца пообещали отрезать?» Вклинилась Гвен. Старик невольно заулыбался. Было хорошо заметно, что взбалмошная девица ему нравится. Я покосился на ее разноцветные волосы. Действительно, оригинально получилось. Ей шло. «Ну, если яйца...» Протянул магистр. А в общем, в то время, пока мы искали выход, я увидел некоторую... Наверное, это все-таки была карта Кситиона. Она была похожа на карту военного штаба для... гражданских помощников. Понятно. Ирвин снова нахмурился. Куда сейчас направится ваше высочество? К эльфам. У нас там есть незаконченные дела. Я решил еще немного приоткрыть карты перед магистром. Могу я вам помочь? У меня есть свиток портала, ведущего как раз к границе». Я кивнул. Ирвин протянул мне свиток. «И еще, ваше высочество, когда вы все-таки решите посетить свою столицу, то вы должны поселиться в таверне «Пьяные жуки». Ее хозяин хорошо знает Верховного и будет предупрежден на ваш счет. Уже на следующее утро вас навестят верные вам люди». Я кивнул и, подняв сумки, которые мы умудрились не потерять в наших невольных мотаниях, притянул к себе Гвен и сунул ей в руки пергамент. Когда она надорвала кончик, я увидел, как Ирвин мечется по комнате и собирает вещи. Граница с эльфами встретила нас привычным коридором и пропускным пунктом, на котором нас встретил знакомый эльф. Я не боялся за письма, это были всего лишь копии, и при проверке они могли быть приняты за дамские роман. Очереди не было, но начальник смены был явно чем-то сильно озадачен, потому что встретил нас стандартным приветствием, при этом быстро просматривая какие-то бумаги. Старший страж смены этого цикла нариэль надар приветствует путников. Представьтесь и сообщите цель прибытия в земле Эл. Тут он поднял глаза. Я вымученно улыбнулся, Гвен захихикала. А Нериэль... Очень некрасиво приоткрыл рот.